В поезде. Вагон шестой, места 11 и 12. Почувствовав, что проголодались, Баты и Билли сходили в буфет, откуда вернулись с упакованными в целлофан сэндвичами с ветчиной и сыром. Бат давно не ездил в поезде, и маленький буфет показался ему милым отголоском былых вагонов ресторанов. К бутерbroдам он добавил колу. Перекусили, и Батр рассказал о том, как лишился руки, а тётя Иджи дала ему прозвище Культя. Всё это меня здорово подкосило, но тётка сказала: "Уж лучше ты сам себя окрестишь Культьёй, нежели это сделают другие". Бату усмехнулся. Она даже устроила похороны моей руки. И вот одно время я именовался Культьёй, пока мать это не пресекла. Она была очень правильная, а для тётушки Запретов не существовала. Вечно духарила, валяла дурака. Все знали, что Иджи всегда готова к розыгрышу и веселью. Уже проехали полпути до Бирмингема. Похоже, у вас было нескучное детство в том кафе, сказал Билли. Отнюдь нескучное, улыбнулся Бат. Я знал всех путеейцев. Все они завтракали в нашем кафе. У нас бывал весь город, да еще масса приезжих, прослышавших о заведении. Никогда не угадаешь, кто нынче к нам заглянет. Да уж, повидал я интересных людей. И одну необыкновенную куклу. — Что за кукла? — Батра смеялся. — Это долгая история. Я сгораю от нетерпения её услышать, сказал Билли, вгрызаясь в бутерброд.